Глава седьмая Вара смотрела перед собой, но ничего не видела. Спиной она ощущала силу, которая исходила от храма, а в руке ее вибрировала игла. Палящие лучи щедро поливали небожителей, которые в ужасе толпились вокруг людей. Под одеянием розы раздался тонкий вскрик, худое тело Паши безвольно опустилось на облако, выскользнув из объятий, застывшей от страха матери. Вара медленно, словно в воде, повернула голову. Мальчика, лишившегося сознания, приводила в себя пожилая ткачиха. Роза же не отрывала расширенных глаз от Вары. Вара облизала сухие губы и с трудом подавила желание убежать. Смотреть в сторону Анатолия она избегала изо всех сил. Сердце ее начинало бешено колотиться при мысли о Коле, которого тот угрожал низвергнуть. Ладони вспотели, а тело Вары мелко затряслось от напряжения. Варечка, ангел мой, не медли! Дети уже не выдерживать такого пекла! От ласкового голоса Толи Вару прошиб холодный пот. Она медленно опустила взгляд на Киира, который стоял перед ней на коленях. В его протянутых держателях руках лежал обнаженный малыш. Красные от солнца ручки и ножки подергивались, а маленькие глазки смотрели на Вару так доверчиво, что у нее защемило сердце, а по щеке скользнула слеза. Она сглотнула и неохотно поднесла иглу к своей руке. Та отозвалась короткой болью, на коже выступила алая капелька. Словно во сне Вара склонилась над малышом, а стрию легонько коснулось его предплечья. Воздух взорвался от крика малыша, Вара сжала клацающие зубы и быстро прислонила запястье к ранке малыша. Цельце ребенка извивалось, личико покраснело еще больше, а глазки зажмурились. Крик, казалось, стал непрерывным. Вара рухнула на колени зарыдала от бессилия. Она отобрала младенцу мрачного Кира и прижала его к своей груди. Осыпая поцелуями и орошая слезами, она шептала маленькому человечку бесполезные слова утешения и молила небо, чтобы эта пытка побыстрее закончилась. Вдруг малыш резко затих. Ахнула Роза, тело женщины слабо покачнулось, но Николай успел поддержать ее. Вара стояла на коленях, спина ее была напряжена, а взгляд не отрывался от хмурого лица Киира. Лататель тихонько потянул обмякшее тельце у нее из рук, кадык на его шее дернулся, а золотистые глаза заблестели. У Вары свело живот, перед глазами поплыл туман, а в горле словно застрял ком. Она медленно подняла взгляд, полный ненависти на Анатолия. Доволен? По щекам того заходили желваки, а в уголках губ залегли резкие складки. Если бы не гибель малыша, Вара порадовалась бы его разочарованию. Хир медленно забрал у нее тельцы, и руки Вары бессильно упали. «Он шевельнулся!» — крикнул небожительница в белой тоге. «Смотрите!» Вара развернулась к Ииру так резко, что покачнулась и схватила латателя за плечи. Но взгляд был прикован к ребенку. По коже малыша пробегали волны золотистых искр. Ротик приоткрылся, а реснички задрожали. Вара всхлипнула и прижала ладонь к губам, не смея поверить в чудо. Николай оттолкнул брата в сторону и шагнул к ним. Он опустился на одно колено и пощупал малышу запястье, затем коснулся шеи. «Он жив, Варя!» — с легкой дрожью в голосе сказал он. Пульс немного учащен, но для детей в таком возрасте это нормально. Он осторожно склонился и приподнял века малыша, из-под которого ярко полыхнуло золотом. Коля одернул руку и невольно отшатнулся. Но через мгновение ребенок сам открыл ярко-желтые глаза, губки его расплылись в улыбке, а ручки доверчиво потянулись к варе. Кир бережно протянул маленького небожителя держателю, но малыш вдруг взметнулся в воздух, и тельце его перекувырнулось. Раздался тоненький крик, но на этот раз не от боли, а от восторга. Вара поднялась, взгляд ее растерянно скользнул по шеломленным лицам небожителей. — Так это возможно! — прошептала она, ощущая, как в груди растекается тепло надежды. Коля смотрел на Вару снизу вверх, обожженные солнцем губы его улыбались, но взгляд серых глаз был печален. Вара поспешно отвернулась. — Какая разница? Он сам не захотел оставаться с ней, потому что любит другую. Улыбка растаяла на лице Николая, он тяжело поднялся и шагнул к Розе. Толя нетерпеливо потянул Вару за край тоги. «Теперь меня!» — потребовал он. Вара покосилась на его протянутую руку, а рот ее годливо скривился. И этого человека она любила или считала, что любит. Сейчас ее сердце только ненависть и презрение. И если Толя станет небожителем, ей придется всю жизнь провести в страхе, перед лунными лучами и перед его подлостью. «Да Герд, по сравнению с этим человеком, образец благонадежности!» «Варя, приступай!» — приказал Толя. Вара вздрогнула и невольно оглянулась на Колю, но взгляд его был прикован к облаку под ногами. Сердце Вары заныло, а глаза защипало. Она хлюпнула носом и зло посмотрела на Толю. Он никогда не станет одним из них. Если этот человек останется на облаках, никто не будет в безопасности. А если он станет небожителем, то рано или поздно приведет верхний мир к гибели. Она же держатель и не может допустить этого. Вара посмотрела на малыша, который весело барахтался в воздухе, и слезы покатились по ее щекам. Совсем маленький, но он теперь из касты держателей, потому что в нем течет сила солнечной паутины и ее кровь. Пройдет семнадцать солнцеворотов, и он примет в руки иглу. А пока Лава присмотрит за маленьким наследником, Она решительно выпрямилась и кивнула Толи. — Подойди ближе. Человек поспешно шагнул к ней. На лице Толи замерло предвкушение. Уголки его губ подрагивали, а руки потянулись к игле. Не трогай, поспешно предупредила Вара, выставив вперед свою ладонь. В лицо Толи брызнули капельки ее крови, и он машинально облизал губы. Вара опустила символ власти держателей острием вниз и добавила: Игла обожжет любого из небожителей, кто не принадлежит касте держателей. А что она может сделать с человеком, мне пока неизвестно. Только я могу коснуться ей тебя. Толя напряженно кивнул и протянул Варе свое запястье. Она глубоко вдохнула и на мгновение перевела взгляд на Колю. Его взгляд был прикован к ней и брату. Вара словно впитала его образ, и губы ее коснулась печальная улыбка. Коля вздрогнул, словно почувствовал ее решение и бросился к ним, Но Вара резким росчерком разрезала облако под ногами и тут же отбросила иглу подальше. Лицо то ли перекосилось, когда оба они рухнули в прореху. Вара беспомощно взмахнула руками, прощаясь и с миром, и с жизнью, и со своей несбывшейся любовью, как ощутила резкий рывок. Руку пронзила острая боль. Вара запоздала, вскрикнула, лицо ее обратилось вверх. Скрипя зубами от напряжения, Коля крепко держал ее запястье, но тело его медленно сползало по облаку в прореху. «Отпусти — Отпусти! — взмолилась Вара, и по лицу ее снова покатились слезы. — Живи! — И за что? — прошипел он сквозь зубы. — Я с тобой! Наверху послышались крики, Коля дернулся, а Вара тихо пискнула и зажмурилась. Но они не низвергнулись. Николая тянули обратно на облака, а его рука вцепилась в ее запястье так, что, казалось, никакая сила не способна разорвать эту хватку. Солнце ослепило ее, Вара зажмурилась, ощущая крепкие объятия. Ее оглушили крики радости. Николай с трудом поднялся на ноги, прижимая Вару к себе. Она на мгновение позволила себе насладиться его близостью, но потом твердо отстранилась. Лицо Коли потемнело, губы сжались, он медленно опустил руки и отступил. Вара подавила разочарование от того, как легко он ее отпустил. Она резко повернулась и наткнулась взглядом на Киира. Лицо ее удивленно вытянулось, а дыхание перехватило. Лататель застыл так, словно боялся пошевелиться. Он держал иглу в вытянутой руке, В его расширившихся глазах плескался ужас, а рот был перекошен. — Кир? — ахнул Вара. — Но как? Лататил перевел на нее совершенно ошалевший взгляд и пробормотал: Я поймал ее, случайно вышла. Вара обошла парня, внимательно разглядывая его руку и иглу в ней. Вокруг столпились небожители, голоса стихли. Кто-то тронул Вару за плечо, она обернулась, и сердце ее екнуло при виде печального лица Коли. — Варя! тихо произнес он. — Помнишь, как вы с Киром прилатывали алую нить? Вы тогда оба поранились. Вара тонко хлопнула себя ладонью по лбу. «Точно — Точно! — скричала она, взгляд ее обратился к Киру. — Так ты теперь из касты касты-держателей, Кир! Глаза бывшего латателя сверкнули, и по губам скользнула довольно улыбка. Он легонько пошевелил иглой. Небожители отпрянули, боясь, что Кир заденет кого-нибудь. Но тот покосился на прореху в облаке и шагнул к ней. Пара движений, а дыры не осталось и следа. Парень горделиво повернулся к Варе и взмахнул иглой. «Я все верно сделал, держатель?» — радостно спросил он. Вара невольно улыбнулась его ребячеству. Парень умудрился запомнить все, что она делала, и даже повторить это с успехом. Эх, если бы она так хорошо училась у отца в свое время! «Ты все верно сделал, держатель!» — тонкий Иру ответила она. Толпа радостно шумела, в воздухе радостно кружился новоявленный небожитель. Казалось, малышу это занятие безумно понравилось. Николай, тоже наблюдая за его выкрутасами, с удивлением покачивал головой. Щеки его были красны, а нос в белых волдырях. Но даже его обезображенное лицо вызывало у Вары лишь сочувствие и нежность. Как ни старалась она заставить себя презирать человека, сердце ее вздрагивало при каждой мысли о нем. Она шагнула к людям, закутанным в тоге, отвела взгляд в сторону и сердито буркнула. — Я могу сделать и вас, небожителями, если хотите. Губ Коля коснулась мягкой улыбкой, он покачал головой. — Я не хочу. Вара вздрогнула всем телом, голова ее вскинулась. — Почему? Ты же слаб. Моя кровь тебя исцелит, — яростно крикнула она. Лицо Николая словно окаменело, глаза потемнели, и он процедил. — Я хочу остаться человеком. Вара заскрипела зубами. «Конечно, хочет остаться человеком, вернуться к своей Вике и жениться на ней». Она кусала губы, пытаясь придумать достойный ответ на его отказ от великой милости, но ничего не приходило в голову. На локоть Вары легла сухая ладошка той самой ткачихи, которая в свое время приняла малыша из рук Розы. «Вот и славно», — мягко произнесла она. «В касте держателей пара. Можно провести и церемонию». Сердце Вары оборвалось, а голова закружилась. Улыбка на лице Кира растаяла. Казалось, он только сейчас осознал последствия случайного смешения крови. — верхний мир вернется благоденствие! — закричали небожители. — Да исполнит сила солнца этот замечательный союз! Вара невольно зарычала. Глаза ее казалось, уже метали молнии. Она оттолкнула ткачиху с такой силой, что женщина упала в толпу небожителей. — Да что же это такое? Зло прокричала Вара, а из глаз ее брызнули слезы. — Только одного избавлюсь, так второй появится, и третий. Сколько еще женихов мне придется сверкнуть? Кир невольно отшатнулся, лицо его исказилось, а ребенок перестал кувыркаться, раздался его испуганный плач. — Варя! — тихий голос Николая был полон осуждения. — Что ты такое говоришь? Вара скрипнула зубами от отчаяния. Ей придется отпустить его к Вике. А самой жить на облаках с Киром? Пусть хоть бывший лотатель не такой урод, каким был Герд, и не низвергнет ее во сне, но... — Раступитесь, раступитесь! — раздраженно кричала Лава, расталкивая столпившихся небожителей. «Тетя — Тетя! — простонала Вара, простирая руки к сестре-матери. Лава приняла ее в объятия. Она прижимала личико Вары к груди, скрывая от небожителей горькие слезы племянницы. — Не до церемонии сейчас! — сердито обратилась Лава к пожилой ткачихе. Она обвела взглядом небожителей и громко произнесла. — Вы считаете, что Верхний мир спасен, но это не так. Вара вздрогнула и подняла на тетю заплаканное лицо. — Что? Лава обхватила ее голову теплыми ладошками и заглянула племяннице в лицо. — Я говорила тому человеку, — тихо произнесла она, — что нельзя так часто пользоваться лунным потоком, но он не слушал. Вара отстранилась и сердито оттерла лицо полой Она избегала смотреть в сторону Николая, ощущая себя дважды отвергнутой этим человеком. Сердце наполнялось такой болью, что, казалось, сейчас разорвется на части. Ей хотелось, чтобы тетя пожалела ее, а она твердит о каких-то там лунных лучах. Вар раздраженно бросила. — О чем ты говоришь? Я не понимаю. Лава легонько коснулась ее щеки и серьезно сказала. — Поток усиливается с ростом силы солнечной паутины, лучик. Это может разорвать связь. Худое лицо ее исказило, и, словно от каковременной боли она вдруг упала на одно колено, Вара вздрогнула и схватила тетю за руку. — Что с тобой? — Я больше не могу тебе рассказать, — простонала Ава. Увы, я связана древней клятвой, хранить эту тайну. И если я скажу еще хоть что-то, то солнце испепелит меня. Но я намекала тебе, Лучик, вспомни мои слова и песни. Вара растерянно моргнула, пытаясь понять, о чем толкует тетя. — Ты просила уточнить у отца про нижнюю иглу, — пробормотала она. Тетя порывисто схватила Вару за руки, а глаза ее влажно засверкали. — Да, но ты не сделала этого, иначе поток бы иссяк. Мы пытались дать тебе время. Герд поверил мне и отсек храмовое облако от лунного потока. Кварту рту Вара мгновенно пересохла. Она пыталась что-то сказать, но раздался лишь хрип. Сердце ее, казалось, застучало в ушах, а ноги задрожали. — Ты уговорила герда разрезать облака? — растерянно пробормотала она. Тетя быстро закивала, не отрывая от Вары взгляда. То есть ты хочешь сказать, что мы зря восстановили целостность облаков? задумчиво уточнил Кир, но почему раньше молчала? Лицо лавы болезненно скривилось. Человек из нижнего мира грозился убить каждого, кто заикнется в солнных лучах. А чтобы его слушались, неизвернул несколько небожителей. Вара вздрогнула. Погоди, она схватила тетю за руки. То ли убивал небожителей? «Но почему никто из вас не воспротивился ему? Там был мост, можно было поймать лучи и...» «Мы лишь ткачи, лучик!» Печально улыбнулась Лава и с нажимом добавила. «А вот ты истинный держатель, и только ты можешь нас спасти!» «Но для этого...» Она побледнела и замолчала. По лицу тети вновь скользнула болезненная гримаса. Вар отпустил ее руки и прошептала. «Для этого я должна найти нижнего держателя» как и просил папа. А я решила, что сначала мне нужно отомстить за смерть отца. И не выполнил его последнюю волю. Просто забыла об этом. Лава погладила Вару по взъерушенным волосам. «Не кори себя, лучик», — нежно произнесла она. «Тебе пришлось не сладко, но ты вернулась в верхний мир. Ты сделала много такого, что раньше считалось невозможным». Вара решительно посмотрела на Кира. «Я сейчас же возвращаюсь на землю а ты будешь исполнять обязанности держателя. Лицо бывшего лотателя посерело, а пальцы удерживающие иглу побелели. — Не поступай со мной так, — одними губами произнес он. — Я не готов. Вара криво усмехнулась. — Я тоже не считал себя готовым, уж поверь, — сухо произнесла она и невольно покосилась на Николая, который старался не пропускать ни единого слова. — Но я дам тебе хороший совет, который недавно помог мне самой. — Слушай, лататели, но решай сам. И ни в коем случае не разрезая облака, понимаешь, о чем я?» Лава схватила руки племянницы, губы ее задрожали. «Лучик!» — взмолилась она. «Но их нужно разъединить, иначе ты не успеешь! То, что должна успеть!» Взгляд Вара метнулся к закутанной фигуре розы. Женщина едва держалась на ногах. Ее глаза в прорези болезненно блестели. Паша больше не выглядывала из-под складок, и Вара надеялась, что мальчик окажется сильнее, чем она думала. Она вновь повернулась к Иеруу. Если ты разрежешь облака, нижний мир сметет очередная волна цунами. Погибнут уцелевшие. Да и мне будет не просто выполнить то, что мне еще предстоит узнать. Эх, тетя, ты хоть можешь подсказать, где искать нижнего держателя? Лава открыла рот, но охнула и схватилась за грудь, и лишь выдавила. Тот человек знал, только так он смог подняться на облака. Толя процедила сквозь зубы Вара. Взгляд ее остановился на напряженной фигуре Николая. Ты говорил, что твой брат навещал некую женщину, живущую в скалах. Поможешь мне отыскать ее?» Коля медленно кивнула, а Роза выступила вперед. «Но Варя!» — воспротивилась она. «Ты же видишь, в каком он состоянии. Ему нужно в больницу или сделать с ним то же, что и с маленьким!» Вара едва сдержалась, чтобы не крикнуть ей, что этот идиот сам отказался от великой чести, но замерла, пораженная мыслью о самой Розе и ее сыне. «А ты...» напряженным голосом спросила она, «Ты хочешь стать небожителем?» Роза освободила лицо, на котором явно была видна алая полоса, там, где повязки не было. Бледной губы ее коснулась легкая улыбка. «Нет, Варя», — покачала она головой, «я хотела бы вернуться, если есть куда возвращаться. На земле моя жизнь и моя любовь, понимаешь?» «Понимаю», — резко оборвала ее Вара, ощутив, как слезы подступили к глазам. «Роза хочет вернуться к мужу, это понятно». Она позвала. Паша." «А ты? Ты хочешь стать ангелом?» Роза опустила взгляд на складки ткани. «Я с мамой!» — раздался из-под ее одежды слабый голосок Паши. Вара вздохнула и развела руками. «Вот и пойми этих людей, кто готов убить, чтобы остаться в верхнем мире, а кто готов даже умереть, лишь бы возвратиться в нижний. Надеюсь, мне удастся сохранить оба мира. Осталось придумать, как спуститься. Можно, конечно, попытаться восстановить мост к лунному потоку, но это долго». Кир деловито сунул иглу за пояс, как ранее делала сама Вара, и спросил, а если спустить вас так же, как ты подняла на облака людей? Вара удивленно посмотрела на его улыбающееся лицо, и Кир пояснил, у нас остались длинные узкие ленты паутины, помнишь? Ими можно опустить земную лодку. Разумно, улыбнулась Вара. Тогда не будем терять времени. Помни главное, игла должна находиться в алкове храма, используя ее только для латания. Клянусь. Твердо сказал Кир, лицо его посуровило, и он словно стал взрослее.